Гордон Корман, 39 ключей, фальшивая нота. Впервые состязание таит в себе такие неведомые надежды и неведомые опасности. Всем, от Моцарта до Кейхела, у кого есть братья и сестры, от того, у кого их нет, с благодарностью. Глава первая. Голодовка была объявлена... Два часа назад в восточном пригороде Парижа. Саладин нехотя подошел к банке с кошачьим кормом, брезгливо понюхал ее и с презрением отвернулся. «Ну давай, Саладин, ешь! До Вены еще далеко!» уговаривал его эми Кехил, юная барышня 14 лет. В ответ египетский Мао мяукнул, что на кошачьем языке, видимо, означало. «Ты, наверное, издеваешься, надо мной хозяйка» понимаешь он привык к красному окуню защищала своего кота Эмми. однако на нелли компаньонку кэхелов это не произвело должного впечатления ты знаешь сколько стоит красный окунь а мы должны экономить неизвестно сколько нам еще придется мотаться по свету в поисках этих ключей в ответ лодин недовольно промурлыкал м брат эми одиннадцатилетний дэн кэхилл оторвался от нот. «Держись, чувак, я с тобой. Кто ж знал, что это будет самый медленный поезд в Европе? ну когда же мы наконец нормально поедим? Кое-кто летает на собственных реактивных самолетах, а мы трясемся в этих экспрессах для лузеров. Он что, останавливается в каждой деревне Франции?» «Пока нет, но скоро он начнет останавливаться в каждом населенном пункте Германии, а потом и Австрии». «Зато так мы сэкономим кучу денег. Ведь в конце концов я не для того согласилась стать вашей няней». «Не няней, а компаньонкой», – поправил ее Дэн. «Чтобы потратить все ваши деньги на красного окуня и дорогие билеты, а потом бросить все на полпути и вернуться домой». «Да нет же, Нелли, мы тебе очень благодарны за все, что ты для нас делаешь. Ты же знаешь, мы без тебя никуда» успокаивала ее Эмми. Эмми все еще не могла прийти в себя после круговорота событий, произошедших с ними за последние две недели. Вот так, сегодня ты круглая сирота, а завтра представитель самой могущественной семьи в мире. Какой удивительный поворот судьбы. Сначала эти дети, брат и сестра, оказываются на руках бесчувственного опекуна. Затем у непрестанно сменяющих друг друга нянь, И вдруг, раз, неожиданно узнают такое о своем происхождении. Оказывается, их родственниками были многие выдающиеся личности, например, Бенджамин Франклин и Вольфган Амадей Моцарт. Мы были простыми сиротами, и вдруг у нас появился шанс оказаться на вершине мира. И это вполне реальный шанс, надо только выиграть состязание устроенная согласно последней воле их любимой бабушки Грейс. Суть его состоит в том, чтобы найти спрятанные по всему миру 39 ключей от тайны могущества семьи Кэхилл. Итак, они оказались участниками весьма необычной охоты за сокровищами, ведь приз, который должен получить победитель – мировое господство. Но кто делает высокие ставки, многим рискует. Их соперниками были личности, способные на любую подлость, и детям уже пришлось узнать это на собственном опыте. Что ж, то ли еще будет. Эмми украдкой посмотрела на своего брата. Надо же, еще две недели назад мы с ним как идиоты дрались из-за телевизионного пульта. Ей казалось, что Дэн как-то недостаточно проникся всем происходящим. Он был невозмутимым и не видел ничего особенного в том, что они, оказывается, происходили из такой знатной семьи. Для него все это было само собой разумеющимся. В самом деле, что плохого в том, чтобы править миром? Значит, они такие. У этого одиннадцатилетнего парнишки не было ни родителей, ни гроша за душой, а теперь от них ушла их любимая Грейс Кэхилл. Но в то же время бабушка сама затеяла всю эту опаснейшую игру и втянула туда своих внуков. Порой Эмми совсем ничего не понимала. Она встряхнула головой, пытаясь избавиться от назойливых мыслей, и постаралась сосредоточиться на Дене. Он все еще не отрывался от нот, в которых тщетно пытался найти какие-нибудь зашифрованные послания. «Ну, как дела, Ден?» спросила она. «Пусто!» ответил он. «Слушай,» А ты уверена, что этот чувак Моцарт тоже кэхил? В том смысле, что вот Бен Франклин не мог даже просто высморкаться, не оставив на платке какого-нибудь зашифрованного послания. А здесь ничего, одни ноты. эми закатила глаза. Чувак Моцарт? Ты родился уродом или пока только учишься? Да знаешь ли ты, что Вольфган Амадей Моцарт Величайший классический композитор всех времен и народов. Вот именно, классический. Тоска зеленая. Тут Нелли все-таки пришлось вмешаться. А вы знаете, что ноты соответствуют первым буквам английского алфавита, от А до G? Может, это даст какой-то ключ? Ага, а то мы это не проходили. Я даже буквы пытался переставить на тот случай, если это анаграмма. Слушайте, никакой это не ключ. Зря нас из-за него чуть на тот свет не отправили. Эмми не сдавалась. Нет, ключ. Это должен быть ключ и все тут. Тридцать девять ключей. Казалось, не было еще в истории человечества столь опасного состязания, где победитель получил бы все. И кто в этой сумасшедшей гонке за мировое владычество заметит гибель двух никому не нужных сирот? Но ведь мы живы, и мы нашли самый первый ключ в биографии Бенджамина Франклина. Эмми не сомневалась, что второй ключ был связан с жизнью Моцарта. Но, как бы там ни было, разрешение всех сомнений ждало ее в конце дороги, по которой долго и тягостно шел поезд. В Вене, там где жил, работал и писал свою гениальную музыку, великий Вольфган Амадей Моцарт. Оставалось только надеяться, что их соперники не прибудут туда первыми. «Ненавижу Францию», – мычал Гамильтон Холт, держа в огромной руке тонюсенький гамбургер. «Здесь вся страна сидит на диете». Холты стояли за прилавком малюсенького кафе на небольшой станции в 39 километрах к востоку от Дижона. Им казалось, что со стороны они выглядят как типичная американская семья в отпуске. Но на самом деле Холты, включая их одиннадцатилетних дочек-близняшек, скорее смахивали на шеренгу нападающих американской футбольной сборной. «Равнение на Присхэм!» Без устали повторял своему сыну глава семейства эйзенхауэр Холт. «Вот найдем все 39 ключей и скажем прощай этой голодной диете. Рванем во все самые огромные фастфуды Соединенных Штатов». Но пока, сынок. Мы должны найти этих болванов Кехилов. Мэдисон проживала кусочек и скорчила гримассу. Здесь одна горчица. Идиотка, мы в Дижоне, ответила ее сестра Рейган. Но это горчичная столица мира. За это Мэдисон дала ей пинка в живот, до такого, что им вполне можно было уложить носорога. Но так как истинный холд Даже не поморщилась, только язык высунула, дразня сестру. «Крепкие орешки, эти ребята холты!» «Девочки, не ссорьтесь!» Заверещала их мамаша Мэри Тодд. «Кажется, я вижу поезд!» Все семейство изумленно уставилось на локомотив, который, кряхтя и подрагивая, вползал на перрон. Мэдисон брезгливо сморщила носик. «Я думала, в Европе поезда быстрее!» «Нет, эти кэхеллы не так просты, как мы думаем», заявил папаша Холт. они специально сели в самый медленный поезд, чтобы никто не догадался. айда Команда, стройся!» Все семейство уже давно привыкло к тренерскому жаргону Холта-старшего. Может, его и выгнали когда-то из военной академии Вестпоинт. Ну и что с того? Зато он был отличным организатором и лучшей мотивацией, Чем стать равным своим благородным кузенам, для Холтов не было. Это состязание давало им шанс доказать, кто здесь истинные кэхиллы, и они должны первыми найти все 39 ключей, даже если для этого им придется сделать отбивны из своих противников. Они по команде бросились в рассыпную и спрятались за зданием вокзала. Отфыркиваясь и чихая, поезд наконец остановился у платформы. Несколько пассажиров вышли, кондукторы поспешили помочь им вынести багаж, и никто не заметил странного вида семейства, состоящее из пяти человек, запрыгивающих в последний вагон поезда. Холты были на борту. Не откладывая дела в долгий ящик, они тут же начали обыскивать вагоны. Конечно, поначалу они планировали действовать незаметно и аккуратно, не привлекая к себе внимания других пассажиров. Но на деле, такой хитроумный план оказался для их семейства, чьи размеры одежды можно было найти только в мире больших людей, невыполнимым. Сбившись в тесную кучу, они пробирались по проходу, то и дело застревая и мешая друг другу, задевая своими могучими телами чьи-то плечи, выворачивая чужие колени, наступая кому-то на ноги оборачивая на себя ненавистные взгляды разгневанных пассажиров и вызывая проклятие на всех языках мира. Когда они всей толпой вторглись в третий вагон, Гамильтон ненароком задел дамскую шляпку, которая слетела с головы своей владелицы и приземлилась на пол. Дама наклонилась за ней, уронив с колен клетку с попугаем. Клетка застучала по полу, попугай возмущенно захлопал крыльями и страшно закричал этот шум привлекк внимание саладина сидевшего через шесть рядов от попугая кофт вскочил на спинку сиденья чтобы получше разглядеть что там происходит эми обернулась узнать куда смотрит саладин х хо она как всегда начала заикаться от волнения холты остолбенел дэн к счастью хозяйка попугая бросилась в проход спасая своего питомца и заблокировала движение. Дэн мигма схватил Саладина и засунул его вместе с нотами в багажное отделение на верхнюю полку. «Ну давайте же, леди!» Нетерпеливо подгонял холд даму с попугаем, когда вдруг он увидел Дэна. Верзила одним махом перешагнул через клетку, а заодно и через ее владелицу. Дэн схватил Эмми и потащил ее в противоположный конец вагона. Нелли бросила свой рюкзак под ноги великану, и он всем своим брюхом распластался на полу между сиденьями. «Экскюз-муа, монсир!» На идеальном французском извинилась Нелли и протянула джентльмену руку. Неблагодарный Эйзенхауэр ударил девушку по руке, в ответ на что Нелли вскочила ему на спину, оседлав, словно дикого мустанга. «Психованная иностранка! Что ты делаешь?» завопил Эзенхауэр. она не иностранка папочка гамильтон поднял нелли в воздух как пылинку и швырнул на сиденье это же нянька болванов кэхелов я буду кричать пригрозила им нелли а я выкину тебя в окно ответил ей холт младший и слова его прозвучали так убедительно что в них можно было не сомневаться с трудом поднявшись Папаша Холт выпрямился и приготовился к новой атаке. «Присмотри за ней, Хэм!» – крикнул он, и, сопровождаемый всей своей стаей, бросился догонять добычу. Пробежав вперед, Эмми с Дэном с размаху влетели в вагон-ресторан. Вокруг них за маленькими столиками чинно сидели люди, и к потолку поднимался аппетитный пар от блюд. Дэн посмотрел назад и увидел за стеклом двери, искаженное гневом лицо Эйзенхауэра. Он бросился к официанту и, показывая пальцем человека в дверном проеме, тоном борца за справедливость заявил. «Этот человек говорит, что вы подсыпали ему в субстероиды!» Эмми дернула Дэна за рукав. «Ты еще можешь шутить в такое время? Ты что, совсем забыл, какие они опасные?» «Да мне и самому страшно!» если б было можно спрятаться на верхней полке как солодину неужели у них в поезде нет охраны разве здесь закон не запрещает пяттерым неандертальцам преследовать двух несчастных детей эми совсем запаниковала какой еще охраны ты что забыл что никто не должен знать кто мы и откуда запомни нас все еще разыскивают социальные службы бостона эми открыла дверь в тамбур Втолкнула вперед себя Дэна и оказалась в почтовом вагоне, где высились куча полотняных мешков до отказа набитых письмами, а также коробки, посылки и упаковки всех мыслимых и немыслимых размеров и конфигураций. эми помоги мне!» Дэн тут же взял руководство на себя. Он начал подтаскивать к двери вагона тяжелые коробки, создавая мощнейшую баррикаду. Самую тяжелую посылку, а точнее огромный замороженный окорок, он подвесил к дверной ручке. Дэн попробовал дернуть. Отлично, дверь не поддавалась. Тут из соседнего вагона послышались крики, холты были на подходе. Эмми с Дэном испуганно ринулись в следующий вагон, но дверь оказалась заперта. Дэми из всех сил начала стучать по исцарапанному стеклу за которым находилась купе, но там было совершенно пусто. Она попробовала стучать громче, ни одной живой души. А в противоположном окне уже показалась суровая, как скала, физиономия Эйзенхаура. Он с такой силой забарабанил в дверь, что, казалось, весь вагон вот-вот разлетится на мелкие кусочки. Эмми пыталась взять себя в руки. «Они же наши кузены!» Они не посмеют нас тронуть. «Да? Но в Париже они чуть не отправили нас на тот свет!» Закричал Дэн, схватив с пола завернутую в почтовую бумагу хоккейную клюшку. «Дэн, ты серьезно?» В этот момент холл старший с разбегу вышиб дверь. Она распахнулась и ударила Дэна так, что он упал, а клюшка застучала по полу. «Дэн!» – вскрикнула Эмми. Ослепленная яростью, она схватила клюшку и стукнула ею папашу Холта по голове. Верзила принял удар, немного покачнулся и сраженный рухнул без чувств на пухлый почтовый мешок. «Вау! Вот это нокаут!» Придя в себя, произнес ошеломленный Дэн. Но победа была недолгой. В следующий момент вся остая Холтов ворвалась в вагон. Мэдисон вцепилась в Эмми, а Рейган прижала к стене Дэна. Они снова оказались в западне.